Часть третья. Глава 20. Железные драконы и старьёвщики. Мы тронулись в путь на рассвете. Мне хватило и пары часов, чтобы поспать на неровной земле и проститься с паком. Когда я проснулась на восходе солнца в полной тишине, он всё ещё спал глубоким сном в стволе дерева. Связанная с дубом дриада сказала, что он жив, но неизвестно, когда очнётся. Я постояла там несколько минут, положив руку на дерево, пытаясь прочувствовать его сердцебиение сквозь кору. Я скучала. Эш и Грималкин, может и были мне союзниками, но друзьями их не назовешь. Они хотели использовать меня в своих целях. Только Пак по-настоящему заботился обо мне. А теперь его нет. Принцесса воззвал Эш на удивление нежным голосом, стоя у меня за спиной. "Пора. Мы не можем позволить себе ждать его. Он может проспать месяцы. У нас нет на это времени". "Знаю", я прижала ладонь к коря, ощущая, как шероховатые края царапают кожу. "Просыпайся скорее и найди меня. Я буду ждать тебя". Я повернулась к Эшу. Он был во все оружие: на поясе меч, за спиной лук. При взгляде на него по телу пошли мурашки. "Ано у тебя?" спросила я, чтобы скрыть румянец. Эш кивнул и поднял блестящую белую стрелу, пронизанную красными прожилками. Накануне он попросил дать ему ведьмина древо, сказав, что может превратить его в подходящее оружие, и я без колебаний отдала его ему. Теперь же, когда я смотрела на стрелу, меня терзало неприятное предчувствие. Победить, казалось бы, непобедимого короля железных фейри, что может быть проще? Можно подержать, спросила я, и Эш, не раздумывая, положил стрелу мне на ладонь, слегка задержавшись пальцами на моих. Древо ритмично пульсировало в моей руке, подобно сердцебиению. Вздрогнув, я протянула его обратно, желая, чтобы Эш поскорее его забрал. Пусть пока хранится у тебя сказала эш мягко, не отрывая от меня взгляд. Это твои поиски. Тебе решать, когда мне его использовать. Краснее, я засунула стрелу в рюкзак. Наконечник немного торчал. Я застегнула молнию вокруг него и убедившись, что он надежно спрятан, надела рюкзак на плечи. Теперь рюкзак стал тяжелее. Прошлой ночью я залезла в фонтан в парке и наскребла мелочи, чтобы купить еду и бутилированную воду на весь оставшийся путь. Кассир на ближайшей заправке был не особо доволен тем, что в час ночи ему пришлось считать пригоршни десятицентовиков и четвертаков. Но не хотелось отправляться в дорогу с пустыми руками. Я надеялась, что Эш и Грим не против вяленого мяса смеси из сухофруктов с орехами и Kittles. У тебя будет всего один выстрел, прошептала я. Эш улыбнулся, отнюдь не весело. Значит, промахнуться нельзя. Голос его звучал уверенно. Интересно, приходилось ли ему когда-нибудь бояться или сомневаться в своих действиях? Таить обиду сейчас казалось глупым, ведь он собирался последовать за мной в смертельно опасное путешествие. Слушай, извини за вчерашнее. Я решила высказаться первой. Не подумай, что я не врастеничка какая-то, просто волнуюсь за Итана пако подстрелили и все накопилось. Не беспокойся об этом, Меган. Я взглянула на него. Желудок мой затрепетал. Он впервые назвал меня по имени. Эшя. Я тут подумал, объявился Грималкин, запрыгнув на камень. Я сердито сверкнула на него взглядом и прикусила губу, проклиная его за то, что он появился так не вовремя. Кот продолжил, будто не замечая Возможно, стоит пересмотреть нашу стратегию. Кажется мне, что врываться сломя голову в королевство машины исключительно плохая идея. В каком смысле? Ну, кот Сел и начал вылизывать лапы. Учитывая, что он перестает отправлять за нами своих людей, предположу, он знает, что мы идем за ним. Зачем он вообще похитил твоего брата? Он знал, что ты за ним придёшь. Может, он просто самонадеянный? предположила я, но Грималкин покачал головой. Нет, что-то не вяжется. Может, мы просто этого не видим? Железному королю нет проку от ребёнка. Если только... Кот посмотрел на нас сощурившись. Я пошёл. Что? Почему? Есть одно предположение. Грималкин встал, размахивая хвостом. Кажется, я знаю другой способ попасть в мир машины. Можете пойти со мной. Предположение Эш скрестил руки на груди. Нельзя отходить от плана из-за каких-то догадок, Кайчи. Даже если путь, которым пойдете, ведет вас прямиком в ловушку? Я покачала головой. «Придется рискнуть. Мы так близко к Грим Пути назад нет. Я присела на колено, чтобы взглянуть Грималкину в глаза. «Пойдем с нами. Ты нужен нам. Ты всегда указывал нам верный путь. Человек, я не воин, Грималкин качнул головой и моргнул. Для этого у тебя есть принц. Я сопровождал тебя, чтобы указать путь к твоему брату. Да и самому поразвлечься. Но у меня есть свои пределы. Он посмотрел на Эша, прижав уши. Нам я вам не помощник, не в этом пути. Пора расплатиться и разойдёмся. Точно, я всё ещё в долгу перед котом. Возникло чувство беспокойства. Я надеялась, что кот не попросит мой голос или первенца. Я так и не узнала, что творилось в его хитрой головке. "Ясно", вздохнула я, стараясь усмирить дрожь в голосе. Эш встал позади меня, молчаливый и надёжный. Уговор есть уговор. Что тебе нужно, Грим? Грималкин впился в меня взглядом. Он сел ровно, взмахнув хвостом. Вот моя цена, заявил он. Хочу иметь возможность призвать тебя к себе один раз, в любое время на мой выбор, без лишних вопросов. Такова уплата долга. Меня накрыло облегчение. Звучало не так ужасно. Эш однако задумчиво фыркнул и скрестил руки на груди. Призывающий обязательства, принц выглядел озадаченным. Не похоже на тебя, Кайчи. Что ты задумал? Для чего она тебе? Грималкин ничего ему не ответил. Когда я тебя призову, продолжил он, пристально глядя на меня. Ты должна прийти ко мне без промедления и помочь всем, чем сможешь. Таковы условия нашего соглашения. Ты будешь связана со мной, пока не исполнишь его. Хорошо, кивнула я. Переживу. Но как я узнаю, куда идти, когда ты меня призовешь? Грималкин рассмеялся. Не волнуйся об этом, человек, узнаешь. А теперь я вынужден вас покинуть. Он встал, кивнул мне, затем Эшу. До следующей встречи. Затем он нырнул в высокую траву, подняв пушистый хвост. И исчез. Я грустно улыбнулась. И осталось их двое. Эш подошел ко мне и коснулся моей ладони. Короткое, но нежное прикосновение. Я взглянула на него, и он одарил меня едва уловимой ласковой улыбкой, как бы извиняющейся ободряющий и молчаливо обещающий всегда быть рядом я улыбнулась в ответ дрожащими губами подавляя желание прильнуть к нему снова очутиться в его объятиях. Светке, медленно кружась спустилась пикси и зависла в паре сантиметров от моего лица синекожая с волосами в форме одуванчика и тонкими крылышками она показала мне язык умчалась кэшу И уселась ему на плечо. Эш склонил голову, когда Пикси стала нашептывать ему на ухо. Он улыбнулся уголком рта, взглянул на меня и покачал головой. Пикси хихикнула и взмыла в воздух. Я нахмурилась, гадая, что они обо мне говорили. Но затем решила, что мне это неважно. "Это седлит", сказал Эш, пока Пикси кружила в воздухе, словно пьяная колибри. Она поведёт нас к пристани, оттуда на фабрику. А дальше мы сами по себе. Я кивнула. Сердце стучало в ушах. Вот он, последний отрезок пути. А в конце нас ждут машина Итан. или смерть. Я улыбнулась с напускной смелостью и вздернула подбородок. Ну ладно, диндинь, обратилась я к Пиксе, на что она возмущённо зажужжала. Веди нас. Мы следовали за трепещущим огоньком к берегу реки, где холодные и медленные воды Миссисипи бурлили под сланцево-серым небом. Мы особо не разговаривали. Эш шел рядом, почти касаясь меня плечом. Спустя несколько минут молчания я коснулась пальцами его ладони. В ответ он сплёл свои пальцы с моими. Так мы и шли до самой фабрики. За забором из сетки, темным пятном на фоне неба, К земле припало здание из гофрированных стальных листов. Сидлит что-то шепнула Эшу. Он серьезно кивнул в ответ, и она скрылась из виду. Дальше она не могла нас сопровождать. Теперь мы были сами по себе. Мы подошли к воротам, и Эш отпрянул со страдальческим взглядом. В чем дело? Он поморщился. Ничего просто. Он кивнул в сторону забора. Слишком много железа. Я чувствую его даже отсюда. Тебе больно? Нет, покачал он головой. Для этого нужно коснуться его, но оно истощает. Казалось, ему было неловко признавать это. Становится сложнее использовать чары. Для пробы я качнула ворота. Они не двинулись с места, сомкнутые посредине тяжелыми цепями, а поверху опутанные колючей проволокой. Дай свой меч, попросила я. Эш взглянул на меня. Что? Дай мне меч, повторила я. Мы должны попасть внутрь, а ты не можешь касаться железа, так? Дай сюда меч, я все сделаю. Эш неуверенно вынул клинок из ножен и протянул мне рукоятью вверх. Я осторожно взяла оружие в руки. Рукоять была до боли холодной. От клинка исходила ледяная голубая аура. Я подняла его над головой и ударила по цепи, сковывающей ворота. Звенья лопнули, будто сделанные из стекла, разбившись с металлическим звенящим звуком. Довольная собой, я схватила цепь, чтобы выдернуть, но ее металл обжег меня как огонь, и вскрикнув, я выронила ее. Эш подошел и забрал меч пока я, встряхивая обожженными пальцами, приплясывала от боли. Вставив оружие в ножны, он взял мою дрожащую руку и повернул ладонью вверх. По моим онемевшим пальцам пролегла красная полоска. Кожу щипала. — Я думала, что невосприимчиво к железу, хмыкнула я. Эш вздохнул. Так и есть, проворчал он, уводя меня от истощающего чары забора. В его глазах я читала искорку веселья и лёгкое раздражение. А вот хватать сверхохлаждённый металл довольно неприятно для любого летнего фейри, кем бы он ни был. Вот оно что. Эш покачал головой, осматривая Рану. Обморожения нет, но волдырь появится, пробурчал он. От силы потеряешь пару пальцев, но всё будет хорошо. Я резко на него взглянула, но он улыбался. На секунду я потеряла дар речи, боже правый. Ледяной принц шутит. Конец света и правда настал. Не смешно, прорычала я, шлепнув его второй рукой. Он легко увернулся, с тенью веселья на лице. Как же ты на нее похожа, задумчиво сказал он так тихо, что я едва расслышала. Прежде чем я успела спросить, он повернулся, обнажил меч и снес цепи. Ворота со скрипом распахнулись, и Эш осторожно осмотрел территорию. "Держись рядом", пробормотал он, и мы шагнули внутрь. По всему двору валялись груды металлолома, острые осколки которого блестели в слабых лучах солнца. Эш вздрагивал каждый раз, когда мы проходили мимо такой груды, настороженно наблюдая, словно она могла вскочить и напасть. По завалам из металла носились странные существа крохотные человечки с крысиными чертами лица и оголенными хвостами. Когда они грызли кусок металла, он ржавел от их укусов. Нас они не беспокоили, хотя Эш вздрагивал, когда видел их, и не выпускал меч из рук. На железных дверях склада было еще больше цепей, но ледяной клинок быстро с ними расправился. Войдя внутрь, Я осторожно огляделась, пока глаза привыкали к тусклому свету. Обычный склад, пустой и темный. Из углов доносились шорохи. Во мраке чернели горы металлолома, местами повыше меня ростом. Где тропа? задумалась я, заходя дальше. Кроссовки проваливались сквозь металлические решетки, которыми был отделан пол. Эш стоял в дверном проеме, с сомнением глядя на меня. По земле, вокруг ног, вился пар. Я увидела, что одна из решеток в дальней стене сломана, образуя квадратную зияющую дыру, откуда и валил пар. Там. Я направилась к этому отверстию, Эш, стоя в дверях окликнул меня. Но не успел звоночек тревоги зазвенеть в голове, как груда металлолома зашевелилась. Затем со скрипом, от которого сводила зубы, Груда расправилась и заскрежетала по полу, испуская искры. Из беспорядочной массы поднялась длинная шея из железа, кабелей и битого стекла. На меня уставилась голова рептилии, из черепа которой торчали металлические осколки. Затем, покачнувшись, эта груда превратилась в огромную стальную ящерицу с изогнутыми металлическими когтями и зазубренным остроконечным хвостом. Дракон взревел, и от такого оглушительного металлического визга у меня чуть глаза не вылезли из орбит. Он шагнул вперёд, я спряталась за другую груду металла, молясь, чтобы и она не ожила. Дракон, шипя, шел за мной. Из разинутой пасти вырывались клубы пара. Стальные когти звенели по полу. По воздуху пронесся залп ледяных стрел. Они разбивались о драконью голову без какого-либо вреда для него. Взревев, он встал на дыбы и повернулся к Эшу, стоявшему в дальнем конце комнаты, с обнаженным мечом наготове. Хлестнув хвостом, дракон бросился в атаку, источая искры из-под лязгающих по полу когтей. Сердце мое подпрыгнуло к горлу. Эш на мгновение закрыл глаза. Затем опустился на колени и ванзила с меча в пол. Одна яркая вспышка голубого цвета, и склад моментально покрылся ледяными кристаллами, от пола до потолка. Облачка пара застыли в воздухе, с потолочных балок свисали сосульки. Металл покрылся инеем, излучая чистый мороз, и я вздрогнула от внезапного холода. Эш отпрыгнул в сторону, Когда дракон двинулся на него, перемещаясь по льду так же быстро, как по обычной земле. Не в силах остановиться, он врезался в стену, и осколки металла разлетелись во все стороны. Дракон зашипел, и, скользя по покрытому льдом полу и размахивая хвостом, пытался подняться. Эш бросился вперед и, набрав воздуха побольше, громко свистнул, посылая ледяной вихрь, кружащийся по воздуху. Дракон завопил, когда метель обвела его, покрывая инием и снегом. Серый иний укутывал его металлическое тело, и дракону становилось все тяжелее сопротивляться. Эш остановился, тяжело дыша. Пошатываясь, он отошел от дракона и, закрыв глаза, прислонился к столбу. Я побежала к нему, спотыкаясь и поскальзываясь. Ты в порядке? Хватит с меня пробормотал он, скорее сам себе. Его глаза по-прежнему были закрыты, и, возможно, он не слышал, как я подбежала. Я больше не переживу. Не могу снова потерять. Вот так. Эш, прошептала я, касаясь его руки. Он открыл глаза и посмотрел на меня. "Меган", тихо сказал он, словно в замешательстве, что я еще рядом. Он сморгнул и покачал головой. Почему ты не убежала? Я пытался выиграть для тебя время. Ты должна была идти вперёд. Спятил? Я же не могла бросить тебя. Пойдём. Я взяла его за руку и потащила за собой, нервно оглядываясь на заледенелого дракона. Давай выбираться отсюда. Кажется, эта тварь только что посмотрела на нас. Крепче сжав мою ладонь, Эш притянул меня к себе. Сбитая с толку и не понимая, что происходит, Я подняла глаза, и вот он уже поцеловал меня. Я застыла но лишь на мгновение. Обняв его за шею, я поднялась на носочки и ответила на поцелуй с голодной страстью, поразившей нас обоих. Эш прижал меня крепче, и я запустила пальцы в его шелковистые волосы. Его губы были покалывающе прохладными, и на мгновение в мире остались только мы. Итан, пак и железный король были где-то очень далеко. Он отстранился, слегка запыхавшись. Кровь прилила к лицу. И я положила голову ему на плечо, чувствуя напряжение его тела. "Это нехорошо», — прошептал он дрожащим голосом, продолжая держать меня в своих объятиях. Я закрыла глаза и прислушалась к биению его сердца. "Знаю," шипнула я в ответ. Дворы убьют нас, если узнают. Ага. Мэп обвинит меня в измене. Обирон подумает, что я пытаюсь настроить тебя против него. Оба увидят причину изгнать или казнить нас. Мне жаль, Эш вздохнул, уткнувшись лицом в мои волосы. Его дыхание прохладой покалывало кожу, и я слегка вздрогнула. Мы простояли так молча, казалось, целую вечность. Мы что-нибудь придумаем, сказала я наконец. Он молча кивнул и отстранился, но слегка пошатнулся, отступая назад. Я схватила его за руку. Ты как? «Все нормально? Эш отпустил мою руку. Слишком много железа. Много сил ушло на последнее заклинание. Эш. Нас прервал пронзительный треск. Дракон умудрился высвободить лапу и стукнул ею по полу. Лёд затрещал под его попытками освободиться и подняться. Эш схватил меня за руку, и мы побежали. С яростным ревом дракон освободился от ледяного заточения, и осколки льда разлетелись во все стороны. Мы бежали через склад и слышали, как дракон бросился в погоню, скрежеща когтями по заледенелому полу. В стене впереди зияла дыра. Мы рванули к ней и нырнули в клубящийся пар, погружаясь в неизвестность. Над головой раздался разочарованный рёв дракона. Нас окружили облака пара, и всё вокруг растворилось в белой мгле. Не помню, как там ощутилось, но чувствовала, что Эш держал меня за руку. Пар вокруг рассеивался. Мы в ужасе огляделись. Перед нами раскинулись неровные земли.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 и засохшими. С некоторых, словно фрукты, свисали лампочки и батарейки. Это небыль, прошептал Эш мрачным голосом. Предположу, что где-то в глубоких дебрях. Это небыль? переспросила я, потрясенно озираясь по сторонам. Мне вспомнилась холодная первозданная красота тирнанок, ослепляющие краски летнего двора. Не может быть, Что же с ней случилось? Машина, ответил Эш. Территории принимают облик своих правителей. Полагаю, королевство его еще мало, но если расширится, то поглотит дикий лес, и в конечном счете уничтожит Небыль. Я думала, что ненавижу Небыль и все с ней связанное, но все изменилось с появлением Эша. Это его дом. Если Небыль погибнет, тот мря, и он. Грим, Пак и все, кто встретился мне на пути в этом странном путешествии сюда. Мы должны остановить его, воскликнула я, оглядывая мёртвый пейзаж. Дым щекотал горло так, что хотелось кашлять. Это необходимо остановить. Эш улыбнулся холодно и устрашающе. Для этого мы и пришли. Мы стали пробираться через горы мусора, настороженно следя, чтобы никто не ожил и не атаковал. Краем глаза я уловила движение и развернулась, опасаясь очередного дракона, замаскированного под безобидный обломки. Но на этот раз это был не дракон, а всего лишь несколько маленьких сгорбленных существ, бродящих по мусорным холмам. Они были похожи на иссохших гномов, пригнувшихся под огромной горой хлама на спине как гигантские раки отшельники Когда они находили приглянувшийся им предмет, сломанную игрушку, спицы велосипеда, то закидывали его в мешок на спине и плелись к следующей груди хлама. У некоторых этот мусорный горб был, как ни печально, впечатляюще огромным. Они увидели нас и подошли ближе, ковыляя и любопытно хлопая яркими глазами бусинками. Я потянулся к мечу, но я положила руку ему на плечо. Я чувствовала, что эти существа не опасны, и, возможно, укажут нам путь. "Здравствуйте", вежливо поприветствовала их я, когда они окружили нас, сопя, как неуемные собаки. "Мы не хотим неприятностей. Просто немного заблудились". Они склонили головы, но ничего не ответили. Некоторые подошли ближе протягивая длинные пальцы, чтобы потрогать рюкзак, тыча яркую ткань. Не злобно, а из любопытства, как чайки, клюющие пуговицы на одеждах зевак. Двое шагнули Кэшу вплотную, чтобы изучить меч. Он беспокойно заерзал и отошел. — Мне нужно найти короля машину, сказала я. Можете показать, где он живет? Но они не замечали меня, слишком занятые моим рюкзаком и болтовнёй между собой один из них решил ради эксперимента дёрнуть его и я чуть не свалилась с ног в мгновение ока эш обнажил меч излучавший голубой свет существа поспешили отпрянуть широко раскрыв глаза не отрываясь от светящегося клинка некоторые даже нетерпеливо шевелили пальцами будто жаждали прикоснуться к нему но понимали что лучше не подходить Пойдём, пробормотал Эш, направляя меч на каждого гнома, осмелившегося приблизиться. Они нам не помогут, давай выбираться отсюда. Стой, я схватила его за рукав, когда он повернулся. У меня есть идея. Сняв рюкзак, я расстегнула молнию бокового кармана и достала давно сломанный телефон. Выступив вперед, я подняла его высоко над головой, наблюдая, как гномы не сводят с него глаз. Сделка, крикнула я в тишине. Они смотрели на меня не моргая. Видишь? объяснила я Эшу, размахивая телефоном. Они следили за ним, как собака перед носом, которой машут печеньем. Я отдам его вам, но взамен вы отведете меня к железному королю. Гномы отвернулись и начали перешептываться, периодически оглядываясь, чтобы убедиться, что я не ушла. Наконец, один из них выступил вперед. На самой верхушке мешка у него за спиной колыхался целый трехколесный велосипед. Он посмотрел на меня немигающим взглядом и поманил за собой. Мы следовали за странными маленькими существами, которых я тайно окрестила старьёвщиками, через пустоши мусора, привлекая любопытные взгляды других обитателей. На пути снова встретились крысоподобные человечки, под зубами которых металл ржавел, несколько тощих собак, снующих по округе, и стаи всюду копошащихся железных пауков. Однажды вдалеке я мельком увидела еще одного дракона, поднимавшегося из груды мусора. К счастью, он просто искал удобное положение для сна и вскоре вернулся к своей идеальной маскировке под груду хлама. Наконец, горы мусора остались позади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 окутанная смогом и клубами дыма. Крепость машины. Эш тихо вздохнул. Желудок мой сжался от страха. Я уставилась на внушительных размеров башню, пока меня не вывел из оцепенения старьевщик, дергая за рюкзак. Он смотрел выжидающе, нетерпеливо теребя пальцами. Ах, да. Достав телефон, я торжественно вручила его мусорному человечку. Сделка есть сделка. Надеюсь, он вам понравится, старьёвщик радостно защебетал. Прижав устройство к груди, он умчался обратно, словно огромный краб, в свою мусорную пустошь. Я слышала возбуждённую болтовню и представила, как он хвастается всем своим трофеем. Затем голоса стихли, и мы остались одни. Эш повернулся ко мне, и я была поражена тем, как ужасно он выглядел кожи пепельного цвета, под глазами длинные тени, волосы влажные от пота. Ты справишься? прошептала я. Он улыбнулся уголком губ. Вот и проверим. Я взяла его крепко за руку. Он приложил мою ладонь к своему лицу и закрыл глаза, будто черпая силу из моего прикосновения. Вместе мы спустились в самое сердце королевства машины.